Во всех мелочах проявлялся твердый, как кремень, характер Бегрова. И если упрется в чем-нибудь, ни за что его не сдвинешь, никаких постановлений правления и общего собрания не признавал, если они не согласовались с его личными взглядами. Беда была казначею Лемуху от его упрямства. «Послушай». — Александр Карлович, — говорил Лемах, — ведь положено на покрытие расходов удерживать пять процентов с продажи картин. — А ты не признаешь этого? А б е г р о в сердился. Вот еще, с какой стати? — Это ты, Карл Викентьевич, придумал такую чепуху. Лемах начинал обижаться. — Позволь, прежде всего меня зовут не Карлом, а Кириллом Викентьевичем. Ну и с этим Бегров не соглашался. «Скажите, Кирилл Викентьевич, ты ведь Карл и останешься Карлом, хотя тебя при дворе и окрестили Кириллом». Лемых еще больше обижался. «Извините, я для всех Кирилл. Глупости как был, так и остался Карлом. Я говорю, Кирилл, начхать мне на твоего Кирилла. Ты Карл Викентьевич и больше ничего». Вот еще. Расстроилась у Бегрова семейная жизнь. Умерла его жена, и он не захотел больше вести свое хозяйство, продал дом и сад и очутился как бы неудел. В жизнь его вползла скука, безразличие к окружающему, что повело к упадку его душевных и физических сил. Он стал точно покрываться ржавчиной, опускался и не в силах был противостоять невзгодам и болезням. От продажи дома он получил некоторую сумму, которая вместе с прежними запасами давала ему возможность без нужды существовать. Но жизнь без какой-либо деятельности была ему не в радость. Искусство — но если и раньше оно не заполняло его целиком, не было содержанием всей его жизни, то теперь он к нему совсем остыл и ничего не писал к выставкам. Даже сердился, когда его спрашивали, что он пишет. «Ну вот вам, для чего это нужно? Все равно никто не купит. А что ж я, даром работать буду? Скажите, пожалуйста». На чужие работы почти не смотрел, в с ё ему не нравилось, казалось ненужным. В Гатчине видал, как в с ё еще приходят люди к бывшему его саду, любуются его розами и ягодами, и понял, что сделал ошибку. Не к чему было теперь применять свою изобретательность и энергию. Он злился на новых владельцев за их неумелое ведение хозяйства. При встрече с нами говорил о них, как всегда, обрывисто, резко. Дураки! Не могли р о с как следует укрыть, в ы м е р з л а больше половины. А малина, пойдите, полюбуйтесь, переродилась в лесную. Надо было обновить. Говорил я им про это, так нет, не слушают. «Как вам понравится?» Но время шло, и все так сложилось, что как будто и жить ему стало незачем больше. Он заболел и слег, болезнь была какая-то тяжелая, он переносил сильнейшие боли, но, не желая поддаваться слабости, терпел упрямо, молча, не жалуясь на мучения. Но когда боли стали невыносимыми, Пегров зарядил пистолет и выстрелил себе в грудь.